Глава пятнадцатая Наступил вечер, за окном свистел ветер, а в темноте проглядывался белый снежный вихрь. Недавнее спокойствие погоды сменилось бурей, словно отражая мое душевное состояние. шен все еще не приехал, и я уже не была уверена в том, что вообще увижу его. По крайней мере, сегодня. Да, оно и понятно было, ведь в такую погоду никому не захочется выходить из дома. Связаться с Шейном я тоже не могла, ведь так и не записала его телефон и не дала ему свой. А звонить Нейту и спрашивать номер у него было совершенно неудобно. Хотя, Шейн ведь и сам мог узнать мой номер у брата и позвонить мне. Но раз этого не сделал, значит, не очень-то и хотел. В дверь моей комнаты постучались. «Кассандра, можно войти?» раздался негромкий голос мамы за дверью. «Конечно, заходи», – отозвалась я. «Мы с папой хотели бы поговорить с тобой. Можешь спуститься в гостиную?» «Конечно», – ровно ответила я, но немного забеспокоилась, не зная темы будущего разговора. Может, их мнение снова переменилось, и они хотят отговорить меня встречаться с Шейном? Надеюсь, нет. Сейчас мне не хочется говорить об этом и доказывать свое мнение, потому что сам Шейн куда-то пропал. Странно будет отстаивать наши отношения, если вдруг другая сторона переменила свои намерения. От этой мысли меня передернуло. Но еще больше поддаваться негативным мыслям я не хотела. Поэтому поспешила вниз узнать, о чем же все-таки родители хотят поговорить. Когда я разместилась в кресле напротив родителей, Отец заговорил. «В свете тех событий, что ты нам рассказала, думаю, нужно начинать действовать. Не стоит ждать, когда диевиры сами придут нанести удар. Нужно застать их врасплох». «Ты прав», — согласилась я. «Но даже если я, ты, мама и Сильвия объединимся, то наших сил все равно будет недостаточно». «А Шейн?» — с удивлением спросила мама. «Разве он нас не поддержит?» «Обязательно поддержал бы», – поджалая я губы, – «если бы умел обращаться». «А он не обращается?» «Еще сильнее, чем мама», – изумился отец. «Нет», – покачала головой. «Возможно, если его научить, то он сможет. Ведь даже мне было трудно, хотя я чистокровный нагвал. А он полукровка. Но даже если я смогу его быстро научить, как он без опыта будет сражаться?» беспокоиться за жизнь Шейна, ответила я, но тут же осеклась. Хотя и я никогда не сражалась, даже не представляя, что нужно делать, с прискорбием и ощущением полного провала, добавила я. «Значит, ты должна помочь Шейну, чтобы он научился обращаться», ответил отец, «а затем все вместе пойдем на охоту. Звери, конечно, далеко не дьявиры, но так вы хотя бы научитесь атаковать» и раскроете свои способности. «Кай!» – взволнованно сказала мама. «Может, не будем рисковать детьми? Я уверена, мы сможем справиться и без них». «Не сможем!» – твердо ответил отец. «Нам нужен каждый нагвал, способный драться. Если мы не справимся без их помощи, то умрем все, а затем и их настигнет та же участь. И вдвоем они точно не смогут ничего сделать». «Это даже не обсуждается», – добавила я. «Буду делать все, что в моих силах. Начнем с охоты, а потом, думаю, стоит устроить спарринг». «Хорошая мысль», – подметил отец. «Но и с Шейном у нас будет не намного больше шансов». «Да, в этом ты прав», – ответила ему. «Поэтому нам нужно обратиться за поддержкой к Лони. Они готовились к этому и, без сомнения, нас поддержат. Я позвоню ему». Он оставил мне свой номер телефона на листочке, который я вложила в мамину куртку. На ходу проговаривала я, направляясь к вешалке, чтобы отыскать нужную бумажку с номером. И я сильно запаниковала, когда не смогла найти записку там, куда я ее точно вложила. Убедив себя в том, что могла ошибиться, я проверила абсолютно все карманы по нескольку раз, но записки не оказалось ни в одном из них. «У меня плохие новости», – раздосадованно сообщила я, возвращаясь к родителям. «Куртка пустая. Совсем. Записки нигде нет». «Ты уверена?» – перевоплошилась мама и, подскочив с дивана, рванула к вешалке. «Можешь не перепроверять», – заверила ее. «Я посмотрела везде. Она потерялась». Однако мама не послушала меня и решила проверить все сама. Как я того и ожидала, записку она не нашла и, всплеснув руками, сообщила. «Точно! Ее нет! Исчезла!» «Ну, я же говорила!» Победно ухмыльнулась я, хотя поводов для радости не было. Уж лучше б я оказалась невнимательной, и мама отыскала бы номер, чем оказаться в такой ситуации. Теперь нужно было думать над тем, что делать дальше и как выходить из этого положения. «Значит, придется снова бежать к Лони», – пожал плечами папа. «Может быть, у Сильвии есть возможность связаться с ним?» – предположила я. «Нужно спросить у нее. Вдруг она была у него еще до нас?» «Хм, возможно», – с надеждой протянула мама. «Узнай у нее, если можешь». «Обязательно», – кивнула ей. «Да и вам бы не помешало встретиться с ней и примириться. Все-таки нам предстоит вместе сражаться». Наш разговор был прерван внезапным стуком в дверь. «Кто это?» – удивился папа. «Не знаю», – протянула я и поторопилась открыть дверь. Сердце подпрыгнуло в груди, когда на пороге я увидела Шейна. «Ты приехал?» – радостно воскликнула я и расплылась в улыбке. «Да, кэс с какой-то прохладой ответил он, отчего радость в душе сменилась тревогой. «Ты не занята, я хотел бы поговорить с тобой». «Конечно!» – обеспокоенно ответила я. «Заходи, я сейчас оденусь и пойдем». Когда Шейн вошел в дом, а я захлопнула за ним дверь, из гостиной раздался голос отца. «Кто это был?» «Это Шейн пришел, папа», – ответила ему. «Мы сейчас уходим». Пока я надевала куртку, послышалось шурканье ног, и в прихожей показались мама с отцом. «Добрый вечер», – отозвался Шейн. «Добрый». «С гиперболированной хрипотцой», — ответил папа, словно пытаясь изобразить из себя строгого и деспотичного отца, который готовится прочитать надзирательную речь ухажера своей дочери. «Рада познакомиться с тобой», — доброжелательно и с улыбкой отназвалась мама, резонируя с поведением отца. «Это взаимно», — ответил ей Шейн, улыбнувшись, но мне его улыбка показалась какой-то пустой. Когда я уже была готова распахнуть дверь, мама спросила, «Кассандра, а вы надолго? Когда тебя ждать?» И я взглянула на Шейна и, не найдя в его глазах никакого ответа, пожала плечами и сказала, «Не знаю, я позвоню вам, если что». Попрощавшись с родителями, мы переступили порог дома, и пронизывающий ветер обдал меня холодом. Снег больно ударил по лицу, словно готовя меня к чему-то нехорошему и давая понять, то скоро будет гораздо больнее, чем сейчас. Я молча следовал за Шейном, пытаясь спрятаться за его спиной от снежных пощечин. Но ветер будто дул со всех сторон, из-за чего защититься от него совсем не получалось. Когда мы вышли за ворота, Шейн распахнул передо мной дверь своего внедорожника и, посадив внутрь авто, импульсивно захлопнул дверь. «Зачем же так хлопать? Или это все из-за ветра?» Шейн сел за руль, молча завел автомобиль и без промедления тронулся с места. «А куда мы едем?» – спросила, пытаясь сохранить спокойствие в интонации. Но на душе было очень волнительно от такого скрытого и отстраненного поведения Шейна. «И о чем ты хотел поговорить? Подожди немного!» – дежурно ответил он. «Разговор очень важный, поэтому я хочу, чтобы мы говорили лицом к лицу, а в дороге, как понимаешь. «Это вряд ли получится», – сдавленно усмехнулся он. «Раз это такой важный разговор, зачем мы вообще куда-то едем?» – не унималась я. «Мы могли бы поговорить и возле моего дома, сидя в машине, или я чего-то не понимаю. Если так, то объясни, пожалуйста, потому что я начинаю нервничать». Моя речь действительно была очень раздраженной и несдержанной но эти эмоции были вторичны и порождались куда более сильным чувством тревоги из-за неизвестности и опасения услышать от Шейна что-то очень нехорошее. «Просто хочу, чтобы все завершилось там, где и началось», с угнетающей интонацией произнес Шейн. «Чтобы что? Чтобы все завершилось? О чем он? Что должно завершиться? Он принял решение положить конец нашим отношениям?» Паника нарастала все сильнее, пульс бил виски, а тело накрыла нестерпимая дрожь. Дышать становилось труднее с каждой секундой, но я не решалась задать прямой вопрос, чтобы узнать, с чем же он все-таки решил завершить. На уме была только одна мысль, но я старательно пыталась отогнать ее и убедить себя в том, что она не может быть правдивой. «Разве может он вот так поступить с нами?» Мы столько всего пережили, прежде чем снова воссоединиться. Он разлюбил меня. Вот так резко и внезапно? Глупость какая! Такого не может быть! Но вдруг моя неуверенность в совместном проживании настолько пошатнула его веру в нас, что он все же решился пойти на отчаянные меры. А может, он просто решил так поманипулировать мной? чтобы я, боясь его потерять, безоговорочно согласилась на покупку дома? Или дело здесь вовсе не в наших отношениях? Может, он имел в виду все то, что случилось после нападения Сильвии? В растерянных чувствах и с противоречивыми мыслями я провела всю дорогу и даже не сразу заметила, что машина остановилась. и отряхнула головой, прерывая мозговой штурм, и стала вглядываться в окно но свет фара освещал в потемках лишь беспорядочно кружащийся снег. «Куда мы приехали?» – спросила, так и не определив местность. «Здесь мы провели наш первый совместный вечер», – задумчиво ответил Шейн. И «Я привозил тебя сюда, чтобы посмотреть на звезды. Помнишь?» «Помню, конечно. Но зачем мы приехали именно сюда?» «Звезд мы сейчас явно не увидим. На улице ведь метель». И она автомате говорила то, что первое приходило на ум, не особо отдавая отчет своим словам, тогда как сердце судорожно билось в конвульсиях. И я понимаю, что не увидим, но, как уже говорил, я хочу, чтобы наше прошлое закончилось в том же месте, где и началось. Значит, речь пойдет не конкретно о наших отношениях, а о прошлом. Он просто решил подвести своеобразную черту, оставив все плохое здесь и начав с чистого листа. Что ж, зря накручивала себя и переживала. Радость разлилась теплом в душе. Стоило мне понять, что ничего дурного не произойдет. Я с облегчением выдохнула и посмотрела на Шейна. Но вот в его глазах отчетливо читалось напряжение, отчего я вновь растерялась. Шейн гулко выдохнул и заговорил. «С первой нашей встречи я понял, что ты особенная, как и мои чувства к тебе» у меня никогда не было сомнений в том что ты лучшая девушка что у меня могла бы быть и время проведенное с тобой было самым прекрасным в моей жизни ты подарила мне свою нежность заботу и любовь говоря мне такие теплые слова он даже не поднимал на меня глаз эти тяжелые месяцы нашей разлуки я жил лишь воспоминаниями о тех днях когда мы были вместе но снова встретившись с тобой сейчас И я понял, что мы переросли эти отношения. «Что?» – спросила с дрожью в голосе, которую совершенно не могла скрыть, да и желания не было этого делать. «Кэс, я больше не хочу, чтобы ты была моей девушкой», – тихо произнес он. «Я не могла поверить своим ушам. Наступил какой-то немой паралич. Не моргая, я уставилась на лобовое стекло». Перед глазами была лишь мутная пелена слез, поблескивающая от света фар. «И я полностью готов к этому», — продолжал он, словно требуя от меня сохранять холодный рассудок в данной ситуации. «Готов?» — шокированно пролепетала я. «Абсолютно», — твердо ответил он. «Ну как же так?» Сбивчиво прошептала в пустоту, но надеялась, что Шейн хоть что-то объяснит. Я замерла, ожидая услышать ответ, даже задержала дыхание, чтобы ни мои вздохи, ни всхлипы не помешали расслышать все его слова. Но он почему-то молчал, словно специально наднетая и без того накаленную обстановку. «Так почему же ты решил расстаться со мной после всего?» Не сдержавшись, завопила, как последняя истеричка, но при этом не осмеливалась посмотреть Шейну в глаза. «Именно такой вывод ты сделала из моих слов!» Горько усмехнулся Шейн и погладил меня по руке. «Глупышка, взгляни на меня!» «А разве не это ты хотел мне сказать?» Непонимающий спросила я, резко повернувшись к Шейну. Картина, представшая перед глазами, заставила меня проморгаться, чтобы убедиться в ее реальности. «Кассандра Вайлд, ты станешь моей женой!» отчего сердце пропустило удар. «Что он сейчас сказал? Мне это послышалось?» И я крепко зажмурилась, избавляясь от накопившихся слез и еще раз взглянула на Шейна. Распахнутая бархатная коробочка с кольцом, располагающаяся в его руке, подтверждала реальность услышанного. «Ты шутишь, да?» С опаской спросила я, до конца не доверяя своим ушам и глазам. «Я абсолютно серьезен» улыбнулся он. «Я люблю тебя, Кэсси, и хочу провести всю жизнь только с тобой. Ну а ты? Ты хочешь этого?» Не в силах дать Шейну ответ, я безудержно разрыдалась от счастья и досады. Конечно, я была безумно счастлива услышать от него эти слова, но как же было горько от того, какие мысли витали в моей голове, пока он вел к сути. «Я недостойна его!» Он ни разу меня не подвел, а я все равно жду от него подвоха. Ну как же так? Кэс, я расстроил тебя, и если ты не готова дать ответ, то я не тороплю. Нет, — выпалила я, сдержав очередной всхлип, — мне не нужно время для раздумий. И каков будет твой ответ? Напряженно спросил он. Да, конечно, да. Расплылась я в улыбке и, бросившись на шею к любимому, Вновь заплакала. «Надеюсь, это слезы радости?» Ласково спросил Шейн, поглаживая меня по волосам. «Я просто не могу поверить своему счастью!» Ответила, задрав свою заплаканную физиономию вверх. «А ты поверь!» Улыбнулся он и, аккуратно отстранившись, взял мою руку и надел на безымянный палец кольцо. «Оно очень красивое! Спасибо!» С полным восторгом сказала я. «Это работа лучшего ювелира, которого я знаю», — ответил Шейн, а я с тревогой взглянула на него, поняв, что речь идет о Нейте. Он сказал, что очень рад тому, что я решился на этот шаг и искренне надеется на твой положительный ответ. «Я рада, что твой ювелир поддерживает тебя», — усмехнулась я, хотя в душе было немного тоскливо. «Не только меня, но и тебя», — кратчиво ответил Шейн. И желает только счастья. И как же ты ему сказал о своем решении? И вообще, как пришел к этому? Наш утренний разговор в такси дал мне понять, что... Внезапно раздался громкий стук в окно, от которого я подскочила на месте. А в следующую секунду дверь с моей стороны распахнулась, и чьи-то руки крепко схватили меня и потащили наружу. У меня даже не было возможности скрикнуть или сопротивляться потому что ровно через мгновение я стояла на земле. Одной рукой нападающий обхватил мое тело, заблокировав руки, а второй крепко обвил горло. От страха сердце трепыхалось в груди, словно птица, и пыталось выскочить наружу. Снег залеплял глаза, а ветер свистел в ушах. Передо мной возникло несколько человек, лица которых было невозможно разглядеть при такой погоде, да еще и в темноте. Но среди них я без труда узнала Шейна, который был заблокирован по всем фронтам так же, как и я. «Отпусти ее!» – прорычал Шейн. «Как прелестно!» – раздался знакомый мерзкий голос главаря диевиров прямо у меня над духом и еще больший ужас охватил меня. «Так долго маринуешь свою жертву! Она что, от этого вкуснее становится?» – с хихидством добавил он после чего я ощутила горячее дыхание на коже, а затем мерзкий шершавый язык прошелся по моей шее. «Прекрати!» — закричал Шейн, пытаясь вырваться из окрушения дьявиров, но абсолютно тщетно. «Что тебе нужно? Если ты пришел за меня, то и делай имей со мной, а ее оставь в покое!» «Ты что, влюбился у нее?» Заливисто рассмеялся головой. Это не твое дело и не имеет никакого отношения к тому, что ты хотел от меня. Пренебрежительно ответил ему Шейн. да ей уйти, и я присоединюсь к вам. Конечно же, ты присоединишься к нам. Нараспев, ответил главарь, но про девчонку можешь забыть. Это будет твое наказание за то, что сразу не согласился на мое предложение. Жаль, что она так и не узнает, с кем связалась. Усмехнулся он, а я почувствовала примерно то же, что ощущала в воспоминании Шейна, когда он отдал часть своей души мне. Страх перед приближающейся смертью сковывал сильнее лап Дьевира, но и заставил меня понять, что я еще могу хоть что-то сделать. «Это ты не знаешь, с кем связался!» – злостно проскрепела я и обратилась в пум Кинулась в толпу, надеясь раскидать дьявиров по разные стороны и убежать с Шейном, но сильно просчиталась. Даже эти слабенькие твари оказались до невозможного сильными. Несмотря на то, что в теле зверя я была раза в два крупнее их, это не делало меня мощнее. Я ожидала, что от одного моего рывка дьявир улетит в сторону на несколько метров, но он лишь немного подался назад и еще несколько попыток отбить шейна провалились а когда несколько пар рук скрутили меня и повалили на землю я с горестью осознала что это мой конец